Ни машин, ни прохожих Куин перешел на другую сторону, облюбовал себе местечко в узком проулке и устроился там на ночь. Прошло много времени. Сколько, трудно сказать. Недели, а может и месяцы. Рассказ об этом периоде получился менее подробным, чем хотелось бы автору, однако четкой информации он не располагает,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 Из своего укрытия он наблюдал за всеми, кто входил и выходил из дома Стилманов. Пройти незамеченным не мог никто. Вначале его удивляло, что он ни разу не видел ни Вирджинии, ни Питера. Но вокруг сновало так много разносчиков из отделов доставки, что выходить на улицу с т и л м а н о м было вовсе не обязательно. Все необходимое им могли принести и на дом.